Глава 3 Маккартизм и его жертвы. Бетси талбот Блэкуэлл и ее женщины, делающие карьеру. Женщины, стремившиеся работать в офисе, бывали двух разновидностей. Первая — секретарши, которые заполонили блестящие новенькие небоскребы в 1920-х и устроились как могли в эпоху Великой депрессии. Но были и те, которые не просто искали работу, они делали карьеру. Бетси Талбот Блэкуэлл, или БТБ, как она подписывалась, была именно из таких. Шляпки она носила в любое время дня, так что некая газета однажды намекнула, что она не снимает их даже в ванной. Ровно в пять вечера она наливала себе виски, приговаривая, «Ну что ж, пора и выпить». В море либеральных интеллектуалов, из которых состояла ее редакция, она была сторонницей республиканцев. Пока женщины в своем большинстве лишь карабкались по карьерной лестнице, цепляясь одна за другой за широко расставленные перекладины, уже в 30-х-40-х появлялись дамы, которые занимали мужские кресла. Одной из них и была Бетси Талбет Блэкуэлл, главный редактор журнала «Мадемуазель». Бетти отправила в Барбизон стольких женщин, своих сотрудниц, протежей и читательниц, что репутация журнала навечно связана с отелем. И тот, и другой стали прибежищем и тестовой площадкой ни одному поколению целеустремленных женщин. Блэкуэлл не любила упоминать о своем возрасте, но сотрудники вычислили. Она родилась в 1905 году. Действительно, существует ее фото маленькой девочкой, сделанной в тот же год, в котором непотопляемая Молли Браун пережила крушение Титаника. На Бетсе модные тогда платьицы и двордианской эпохи с заниженной талией и шляпка. Девочка сжимает в руках куклу и смотрит прямо в камеру. Страсть к шляпкам у нее появилась рано. 50 лет спустя она с нежностью вспомнит ту самую шляпку. Помню ее подкладка золотисто-коричневого мебельного бархата, отороченная полосками норкового меха и украшенная вереском. И пальто в тон. Элегантное сочетание. Понимаете, я разбиралась в моде, во сколько там, в шесть. Отец Бетси Талбот Блэкуэлл, Хейден Талбот, был корреспондентом газеты и драматургом. Ну а мать Бенедикт Бристоу Талбот, художница и одна из первых известных стилистов учила дочь всему прекрасному на вид. Всем нужна история становления. В истории Бетси Талбот-Блэкуэлл будут фигурировать шляпа и пара золотых домашних туфель. Туфли она увидела в витрине, но, будучи всего 15 лет от роду, нуждалась в работе, чтобы их купить. Три недели пасхальных каникул в Академии Святой Елизаветы в Нью-Джерси она проработала в универмаге Лортон Тейлор на Пятой Авеню, делая сравнительные покупки за деньги. И здорово в этом поднаторела. После окончания школы Бетси стала работать модным обозревателем в торговом журнале. И в 1923 году, в разгар влияния флэпперов, она устроилась в журнал «Шарм», вскоре став в нем редактором отдела моды. Спустя два года после начала работы в Шарме она вышла замуж, но супруг не считал, что жена должна работать, и вскоре Бетси постепенно свела семейную жизнь на нет. Второй раз она вышла замуж в 1930 году, выбрав человека, которого ее трудоустройство не беспокоило. Во многом, как она сказала, потому что его первая жена не работала, и он понятия не имел, что это значит. В 1935 году «Стрит Смит», издатели бульварных журналов, выпускавшие «Шарм», решили создать новый и назвать его «Мадемуазель». Дочь вице-президента «Стрит Смит», которая училась в престижной женской школе эмма Уиллард в Волбани, пожаловалась, что ей и ее одноклассницам ужасно наскучили «Харперс базар» и «Вок» в уже существующих журналах «Или высокая мода» или «Выкройки шей сама». Их читают либо богатые леди, либо вульгарные домохозяйки из семей среднего достатка со швейной машинкой. Девушки из школы Эммы Уиллард хотели бы журнал о молодежной моде, рассчитанный на запросы таких, как они. Как впоследствии выразилась Бетси Талбетт Блэкуэлл, предложение было самоубийственным. Мало того, что на дворе великая депрессия и нет никакого молодежного рынка. У молодых, в особенности девушек, нет ни статуса, ни источника средств, ни наличного дохода, ни покупательной способности, ничего. В довершение всего, на обложке первого выпуска, вышедшего в феврале 1935 года, красовалось плохо пропечатанное изображение девицы с длиннющими ресницами и сложенными для воздушного поцелуя губами. Так что единственными, кто покупал его, были мужчины, решившие, что это журнальчик с откровенными картинками. Этакая легкая порно из 1935 года. Издатели в ужасе отправили своих сотрудников на улицы изымать тираж у газетчиков. тогда ты -то позвали уже 30-летнюю Блэкуэлл». Промозглым февральским утром прежний работодатель Стритон смит вызвал ее в здании си и показал офиса размером в две с четвертью комнаты и пригласил ее на борт тонущего корабля. Предложенная зарплата была низкой даже по меркам эпохи Великой депрессии. На расходы не полагалось вообще ничего, разве что таскать марки из коробки. Офисы крошечные. На дворе середина тридцатых. Юбки длинные, фетровые шляпы большие, вульгарные и надвинутые на один глаз. И тренчкоты. Бетси согласилась рискнуть. Мартовского номера «Мадемуазель» за 1935 год не было. Журнал снова попал в киоске в апреле, преобразованный под орлинным взором Бетси Талбет Блэкуэлл и ее железной рукой. Она полностью изменила концепцию и показала Америке первый пример смены имиджа «Было-стало» на примере бостонской медсестры по имени Барбара Филлипс. Блэквилл строго-настрого велела сотрудникам редакции избегать проверенных рецептов, банальной романтической прозы, советов, как управиться шестилеткой напыщенных зануд не принимать на веру публичные заявления и не считать, что все юные американки, интересующиеся модой, либо родственницы миллиардеров, либо рабыни швейной машинки. Журнал был полностью посвящен интересам молодых женщин от 17 до 25 лет, от выпускниц до молодых жен. Два года спустя, в 1937 году, Блэкуэлл повысили до главного редактора, и она стала БТБ. Несмотря на шляпки, Бетси никогда не гонялась за модой. Точнее будет сказать, она перманентно была одета, как названное чаепитие. Часто о ней говорили неказистая. Положим, королевой красоты она не была, тем не менее на фотографиях можно увидеть презентабельную даму с темными волосами, подстриженными до воротничка зеленоватыми, глубоко посаженными, как у актрисы Бет Дэви с глазами, и аккуратно накрашенными губами. В общем и целом она походила на сентиментальную Джуди Гарланд средних лет. Любила Бетси и туфли, не только шляпки. Они стали основным мотивом отделки ее кабинета, начиная с дизайнерских обоих с туфельками в ее личной ванной комнате и заканчивая коллекцией миниатюрных башмачков, расставленных там и тут. Сам офис был выдержан в чудесных зелёных тонах. Стены, ковёр, обивка кресел, английский письменный стол, выкрашенный в зелёный, и даже зелёный телефон. И, разумеется, розовый, фирменный цвет журнала. Розовые пищебумажные принадлежности, розовые вечеринки и приглашения на розовой бумаге. Золотое правило БТБ гласило — «Редакция должна молодеть с каждым годом, пусть даже в процессе никого не останется». Хотя это задумывалось как шутливое указание, в нем содержалась непреложная истина. Читатели «Мадемуазель» должны были оставаться молодыми, сколько бы лет ни исполнилось Блэкуэлл и ее редакции. Так что она придумала студенческую редакцию «Мадемуазель», Суть ее состояла в том, чтобы сотни студентов колледжей во всех Соединенных Штатах сообщали в Нью-Йоркский офис о новостях, тенденциях и материальных запросах. Одним махом Бетси смогла не только дать слово молодым женщинам целевой аудитории журнала, но и вовсе не случайно поиметь нешуточную прибыль от собственных собирателей информации, державших нос по ветру. Эта информация затем держалась в заложниках ради рекламодателей, готовых дорого заплатить за маркетинговые данные такого уровня. Никто прежде не делал ничего подобного. После создания студенческой редакции августовский номер журнала сделался студенческим, позже прозванным Библией. Каждая студентка непременно сверялась с ним, что носить, что читать и о чем думать в следующем учебном году. Иными словами, Бетсе Талбетт Блэкуэлл первой удалось перевернуть с ног на голову «Ужасный август», ранее снискавший дурную славу из-за вялой рекламной кампании и никуда не годных продаж. Вскоре ей пришла в голову еще одна блестящая мысль — приглашенный редактор. Она возникла во время обсуждения выпускных нарядов в узком редакторском кругу для предстоящего августовского выпуска. Одна из участниц студенческой редакции, всего три года как окончившая колледж Вассер, сказала, «В общем, на нашем выпускном вечере мы надели в бот что». Присутствовавшая на собрании девятнадцатилетняя девушка резко оборвала двадцатипятилетнюю выпускницу. «А вам-то откуда знать, что сегодня носит?» Блэкуэлл задумалась. «Если уж двадцатипятилетние морально устарели, что говорить о нас?» Решение было принято. Впоследствии газета «Лос-Анджелес Таймс» настойчиво утверждала, что знаменитый редактор Блэкуэлл привозила в Нью-Йорк юных простушек, переодевала их в модную одежду и делала им модные прически, а потом помещала фото в своем журнале. Но конкурс приглашенных редакторов был куда сложнее, престижнее и влиятельнее. Программа приглашенных редакторов журнала «Мадемуазель» стала самой успешной стартовой площадкой для девушек с талантами в области литературы и искусства. На всем протяжении 30-х, 40-х и 50-х годов девушки в общежитиях колледжей писали эссеи-рассказы, которые публиковал мудмуазель Однако все мечтали выиграть в конкурсе приглашенных редакторов. Если повезет войти в счастливую двадцатку, то девушка отправлялась в Нью-Йорк на весь июнь помогать старшим редакторам журнала и, конечно, селилась в отеле для женщин «Барбизон». Идеальный приглашенный редактор, как и идеальный читатель, был внятно определен в подзаголовке «Журнал для умных девушек». Умных — это таких, которые с удовольствием отправятся на поэтический вечер и на вечеринку в колледже, и в обоих случаях будут точно знать, что наденут. Которые любят модно одеваться, но не хотят тратить на наряды целое состояние. «Мадемуазель» стал первым журналом, который сместил фокус с парижских мод на американских дизайнеров и стал печатать настоящую цену представленных на своих страницах вещей, обычно в средней ценовой категории и вполне доступных. Поначалу робко, кардиган непоседа, 100% шерсти ангора, около 4 долларов. Но вскоре набрались смелости и стали указывать цену вплоть до последнего цента. Рекламодатели с ума сходили по студенческой редакции. Доходило до того, что однажды, когда Бетси Талбетт Блэкуэлл ехала в одной машине еще с одним главным редактором журнала, она попросила порыться и поискать какой-нибудь заброшенный рассказ. Мол, я куплю. Надо же чем-то разбавить разбухшие от рекламы страницы. На самом же деле не только августовский номер был так заманчив. Каждый выпуск «Мадемуазель» оказывал гипнотическое действие на девушек, просто потому что никогда не был только о моде. Репортер ABC News линшер тоже, кстати, одна из избранных, летом 1962 года подытожила. «Если ты молода и полна литературных амбиций, ты читаешь «Мадемуазель». Февральский выпуск журнала за 1954 год прославился тем, что на его обложке было всего два заголовка «Романтическая весенняя мода», «Невестам», «Высоким девушкам» и «Дилан Томас», «Под сенью молочного леса». Сначала издатели отказались отдавать целых 20 страниц журнала покойному Дилану Томасу с не неопубликованной еще тогда пьесы в стихах «Под сенью молочного леса». Но Бетси была непреклонна и уверяла, наоборот, пьеса будет лучше продавать моду, и если ей не позволят сделать так, как она хочет, ровно в 17.30 она уходит с поста главного редактора. Ей разрешили, и интеллектуальная ценность и прибыль журнала «Мадемуазель» вновь залетела. Исключительная способность Бетси Талбот Блэкуэлл сочетать легкомысленное с интеллектуальным в итоге и привлекала читателей, и выделяла журнал среди всех представленных в газетном киоске. У нее был железный аргумент. Ее читательницы изучают литературных мастеров в колледже. Зачем оскорблять их тонкий вкус? Мадемуазель стал активно публиковать зарубежных авторов, таких как Альберто Моравиа и Жен Ионеско — а также давать площадку молодым авангардным авторам, которым больше некуда было податься. Но в первую очередь Бетси Талбетт Блэквелл была деловой женщиной, и выбор интеллектуального направления тоже был финансово обусловлен. Бюджета на авторов-бестселлеров не хватало, так что отдел билетристики без устали искал подающих надежды авторов по минимальным расценкам. Среди них были труман Капоте, Джеймс Парди, Фленнери О'Коннор и Эдвард Олби. Среди только-только приобретавших известность литераторов и доступных моделей одежды, в которых фотографировались молодые девушки с типичной внешностью студента колледжа, в журнале находилось место для удовлетворения запросов амбициозных, хорошеньких и творчески ориентированных, и программа приглашенных редакторов манила их, как манит пчел нектар. За годы существования БТБ привлекла таких писательниц, как Сильвия Плат, Джоан Зидйон, Энн Бити, Диана Джонсон, Мона Симпсон, Мак Вулицер и Дженет Бэроуэй, актрису Элли Магро и модельера Бетси Джонсон. Все они ходили коридорами редакции Mademoiselle и ночевали в Барбизоне. В 1944 году Когда Вторая мировая война близилась к завершению, Бетси Талбет Блэкуэлл решила, что Милли, как впоследствии окрестят приглашенных редакторок, непременно следует селить в Барбизоне. С одной стороны, отель идеально соответствовал имиджу мадемуазель, с другой — это был отличный способ убедить родителей приглашенных редакторов отправить юную дочь в Нью-Йорк одну, без сопровождения, часто через всю страну, на самолете или поезде потому что как только приходила телеграмма от Блэкуэлл с поздравлениями, извещающая, что ты выиграла вожделенное место в программе и приглашающая тебя приехать в Нью-Йорк первого числа месяца июня, хотя это означало, что ты пропустишь выпускные экзамены и, собственно, выпускной вечер, ни одна студентка колледжа и не думала отказаться. Барабизон помогал ослабить беспокойство родителей. Их дочерей достойно разместят в безопасном месте с хорошей репутацией, со строгим комендантским часом, суровыми партье, бдительными консьержами и запретом на посещение мужчин, любых, отцов, братьев и тем паче бойфрендов. Путь на этажи, где располагались спальни, им был заказан. «Барбизон» был не просто отелем для молодых женщин. Он был защитой молодых женщин, и точно так же, как в 20-х и 30-х, в 40-х, защита все же означала свободу. В случае юных участниц программы «Приглашенный редактор» — свободный приезд Нью-Йорк и хороший старт для того, чтобы попробовать себя в роли деловой женщины. Молодым американкам во время Второй мировой внушали, что они смогут добиться всего, чего захотят. Это обещание подкреплялось повсеместно тиражируемым изображением клепальщицы Рози. Плакаты с ней были всюду. Куда не кинешь взгляд, натыкаешься на Рози в косынке в красно-белый горошек, защищавшей волосы от попадания в механизмы. Она демонстрировала крепкий бицепс, уверяя женщин «Мы сможем! We can do it!» Молодые женщины ей поверили. Среди прочих и на Нет Эмери. Но она не собиралась идти на завод она решила пойти по стопам не больше ни меньше, как самой Бетси Талботт На Нанет Эмери, темноволосая второкурсница Детройского колледжа Бринмор, подошла к участию в конкурсе приглашенных редакторов 1945 года с расчетливостью и энтузиазмом. Первым шагом стало участие в студенческой редакции «Мадемуазель». Нью-Йоркской штаб-квартире висела огромная во всю стену карта США, и место расположения колледжа, в котором училась каждая сотрудница редакции, было отмечено булавкой с красной головкой. И это не случайно напоминало разметку театра военных действий. Во время Второй мировой войны Блэквилл тесно сотрудничала с американским правительством, помогая набирать среди читательниц своего журнала девушек в женскую вспомогательную службу женскую добровольную аварийно-спасательную службу ВМФ и женскую вспомогательную службу береговой охраны США. Журнал, как и культура страны в целом, подвергся влиянию потребностей военного времени. Рекламная листовка для вступления в студенческую редакцию гласила «Внимание учащихся! Мадемуазель приглашает вас записаться в ряды студенческой редакции прямо сейчас». «Без вознаграждения». Только военные марки и возможности для лучших авторов, художников и фотографов колледжа. Для дальнейшей информации пишите по адресу ответственному редактору студенческой редакции Мадемуазель, Ай, и 37-я улица, Нью-Йорк, 22. Ответственный редактор студенческой редакции Филлис Ли Шолби начинала работать в журнале в 1942 году, будучи едва старшей участниц конкурса приглашенных редакторов. Недавняя выпускница колледжа, привыкшая к серьезным женщинам, преподававшим Чосера и Шекспира, она быстро поняла, что редактор модного журнала — это нечто большее, чем склянка духов арпеш и бирюзовые ресницы. И предусматривает, скажем, мунштук в зубах, зажатый так, как держит розу танцовщица Фламенко. В 1944 году, когда Нанет готовилась к участию в студенческой редакции «Мудмуазель» как первому шагу в сторону билета до Нью-Йорка, Филлис Лешоулби писала ей. «Как вам должно быть известно, мы организовали студенческую редакцию практически в каждом кампусе страны. Быть участницей молодежной редакции значит знать свой кампус от сих до сих, снаружи и изнутри. Все об общежитиях и классных комнатах. Это значит писать обо всем о мероприятиях, обусловленных военным временем, о прочей деятельности, благотворительности, волонтерстве, прическах, причудах и модах, в общем и целом обо всех новостях. Булай Куэлл нисколько не преувеличивала, хвастаясь в обращении к Фэш Чикаго Групп. «Сотрудницы молодежной редакции пишут нам о том, что нравится им и их однокурсницам, что не нравится, что они носят, за что готовы платить, что они читают, что делают и о чем думают». К началу 1940-х годов влияние журнала среди студенток было столь велико, что руководство американских колледжей стало заботиться о том, чтобы они освещались в журнале в благоприятном ключе. Сознавая, что это под силу одной единственной участницы студенческой редакции, руководство колледжа Бринмор отправило на нет записку. Поздравляя с тем, что она решила попробоваться в редакцию, ее также просили встретиться с некой миссис Чедвик коллинс которая и не подумает подвергать цензуре то, что вы будете писать, однако постарается объяснить вам кое-какие вещи. Вот первые трудности преодолены, но в течение учебного года Нанет получала различные задания, и то, как она с ними справится, имело первостепенное значение для ее шансов выиграть конкурс приглашенных редакторов. Статистика была не в ее пользу. В студенческую редакцию из трех-четырех тысяч соискательниц отбиралось 850 девушек. Из них только 14 становились новыми приглашенными редакторами. Начиная с 1950 года, их число возросло до 50. Как Шоулби объяснила на нет, Когда в конце апреля придет время, 14 самых способных участниц редакции будут приглашены в Нью-Йорк на весь июнь. Они будут работать наравне с нашими редакторами. Всюду ходить и все делать. Шолуби была права. Сначала претендентки на победу должны были показать, на что способны. Писать, рисовать, делать критические обзоры и успевать в колледже. Также их должны были часто фотографировать на протяжении всего июня им требовалось иметь привлекательную внешность. в форме заявки прилагалась сдержанная просьба прислать фотографию, и последнее задание в году содержало приписку «Найдите портновский сантиметр и попросите соседку снять с восточные мерки». Нанет была 170 сантиметров ростом, весила 60 килограммов, носила тогда платье 44-го размера, а туфли на очень узкую ногу 39-го размера. С первыми двумя заданиями Нанет справилась не на десяточку, но вот с третьим вышло совершенно очаровательно. Звучало задание следующим образом. «Спланируйте показ мод в колледже так, чтобы представить в новом и увлекательном свете то, что носит на занятиях, и в свободное время». Это было не рядовое задание. Редакторы журнала искали новые идеи вся редакция мадемуазель занималась планированием важного июньского события так называемой клиники при колледже под этим жутковатым именем скрывался в общем то экстравагантный показ мод ежегодно проводившийся в отеле астр большую часть представленных моделей которые затем будут фигурировать в том самом августовском выпуске демонстрировали сами приглашенные редакторы показ мод клиника при колледже проходил в эксцентричной и даже слегка чрезмерной манере, подходившей по стилю к знаменитым рекламным страницам самого журнала. Задорные, опрятные молодые девушки возраста студента колледжа либо настоящие студентки, либо модели Пауэрса, типажа девушки со Среднего Запада — позирует, опершись на перила моста или подкармливая голубей в парке или катаясь на велосипеде по университетскому городку с подписями вроде «Поглазеть на витрину антикварного магазина». На Джуан платье мягкого кроя из ткани с добавлением шерсти из классической коллекции макетрик 10 долларов 93 цента. Или по воскресеньям каньоны Уолл-стрит похожи на город-призрак, а может, он и есть. Джоан позирует на фоне Тринити Чорч в Вирндле в шотландскую клетку с верхом из смесовой шерсти, 14 долларов 95 центов. Нанет хоть и выиграла третье задание, не собиралась почивать на лаврах, быстренько отослала в мудмазель подборку стихов и написала Шолби о том, что в марте, стратегически близко к апрельскому подведению итогов, она будет проезда в Нью-Йорке, можно ей заглянуть в редакцию. Уловка сработала. Мадемуазель не стал публиковать ее стихи, но Шоулби пригласила Нанет на апрельский форум. Помогло то, что Нанет находилась на расстоянии поездки на поезде. Военные ограничения на расход топлива не позволяли приглашать тех, кому пришлось бы лететь на самолете. Форум этот был любимым проектом Шоулби. Она искренне переживала за то, по какому пути пойдет Америка, когда закончится война и предложила Бетси Талбет-Блэкуэлл провести мастер-класс и конференцию, посвященные именно этому вопросу. Первый форум, проведенный в 1944 году, был сформирован участниками, которых Шолби находила во время поездок по кампусам в качестве ответственного редактора студенческой редакции, обнаружив в ходе этих поездок, что хотя студентки принимают участие в повседневной жизни американских колледжей, они Ёрзует за партами в раздумьях, хорошо ли это учиться, когда другие воюют? В 1945 году, когда война практически окончилась, форум, на который Шоулби пригласила Нанет Эмери, предполагал участие студенток и профессионалов в панельных дискуссиях на темы вроде «Труд, расовые особенности, предрассудки, политическая деятельность, безопасности и образование в условиях послевоенного времени». На фотографиях с конференции Нанет предстает внимательной и умной, пусть и слегка неуверенной в себе хорошенькой девушкой в жакете с большими подплечниками по моде сороковых, с заколотыми по бокам и завитыми сзади волосами, держащей наготове ручку, чтобы записывать важное. Но Нанет сделала главное, ее заметили. Меньше месяца спустя, 7 мая 1945 года, Германия сдалась союзникам. На следующий же день на имя Нанет и Рендер Холл общежитие колледжа Бринмор пришла самое желанное из telegram Рада сообщить, что вы выбраны в качестве стажера в редакцию Мадемуазель. Детали последуют, телеграфируйте о получении средств посредством вестерн union и сообщите дату как можно ближе к 1 июня. Бетси Талбот-Блэкуэлл, главный редактор, Мадемуазель. Это было равносильно выигрышу золотого билета в Чарли и шоколадной фабрике. И никто даже не думал отказаться. лейни Даймонд, одна из тех, кто выиграл конкурс в 1947 году, уехала до окончания выпускных экзаменов в Калифорнийском университете, чтобы вовремя успеть в Нью-Йорк и в Барбизон. Теперь у Нанет Эмери было три недели для того, чтобы успеть. Конечно же, она знала о Барбизоне. За два года до этого ослепительная ржеволосая кинозвезда Рита Хейвард позировала в гимнастическом зале отеля во время фотосессии для журнала «Лайф». Фотографии вышли дерзкими, забавными и чересчур смелыми. На одной из них Рита скучает, смотря перед собой с отсутствующим видом, демонстративно сидя на стуле, пока живущие в барбизоне девушки-модели тренируются, выполняют стойку на голове, играют в настольный теннис. На другой пять девушек наклонились вперед, на переднем плане ягодицы, нарочно облаченные в старомодные панталоны, а над ними возвышается Рита и смотрит на читателя взглядом, исполненным сарказма. Во время Второй мировой Барбизон определенно улучшил собственную репутацию, свидетельством чему и стала фотосессия Риты Хейверт в гимнастическом зале на цокольном этаже. Руководство отеля так отшлифовало подход к пиару, что позволяло себе скармливать кусочки пикантных слухов о жизни молодых, целеустремленных и желанных женщин журнала «Фотоплей». Нанет опоздала. Выиграй она на год раньше, встретила бы в коридорах актрис Элейн Стрич, Клорис Личман и Нэнси Дэвис, впоследствии Рейган. Все три жили там в 1946 году. Когда Клорис Личман, недавно ставшая мисс Чикаго, прибыла в город, ей едва исполнилось двадцать, но спустя три месяца она уже дефилировала по универмагу беркдорф Гудман. В английском костюме из зеленой шерсти под бобровой шубой до пят и в замшевых туфлях на каблуках в тон костюма. К тому моменту она уже была во втором составе двух бродвейских пьес и чувствовала, что это лучшее время ее жизни. Нанет Эмери ощущала то же самое. Она запланировала прибытие в Нью-Йорк в копии самого модного в то время платья «Таунли» от Клэр Маккардл. Клэр Маккардл – американский дизайнер одежды, вдохновлявшийся вкусами и традициями американцев. В период ограничений, наложенных Второй мировой войной, когда бесспорный центр моды Париж стал недоступен для американских модельеров, Маккардл стала процветать. Она, скажем, ввела в моду обновленную версию Дирндля – широкая пышная юбка и затянутая талия. А в 1944 году она создала исключительно патриотическое платье, использовав излишки хлопка, применявшегося в изготовлении метеозондов. Год спустя Маккардл, подобно Филлис Лейшолби, попыталась представить, как будет выглядеть мир, победивший нацизм. Ее коллекция 1945 года – демонстрировала верность ценностям первопроходцев Америки. Она в полном объеме обратилась к так называемым карманам первопоселенца, которые поместила и на брюки, и на юбку, и они нахально выделялись острыми углами. Всего пару лет спустя свободный дух американских первопоселенцев уступит дорогу знаменитому «Нью-Лук» Кристиана Диора. Поначалу американские женщины — воспротивились возвращению ограничивающей женственности юбок в несколько сантиметров от пола, затянутой талии, по-военному браво выпеченной груди и неудобного корректирующего белья, требуемого для такого дерзкого кокетства. Однако Нью-Лук быстро победил послевоенное видение моды, предложенное Маккардал. Но пока на дворе стоял 1945 год, Маккардал была все еще в моде, война в европе закончилась и на нет ехала в Барбизон. В воздухе витали вопросы без ответов, а послевоенный оптимизм заражал всех и каждого. Иосифа Сталина все еще звали дядюшкой Джо, холодной войной пока еще не пахло, и до начала охоты на ведьм и поисков скрытых симпатий к коммунистам, развязанной сенатором Джозефом Маккарти, оставалось целых пять лет. В то время Нанет и ее подруги были научены Великой депрессии и Второй мировой войной, что радости жизни приходящи, и надо пользоваться любой возможностью. Шолби сообщил Нанет и остальным тринадцати победительницам, что они будут второй группой, которую поселят в отеле. Шолби писала, «В прошлом году наши стажёрки наслаждались жизнью в подобии студенческого общежития в отеле для женщин «Барбизон», но предупредила». Вы должны быть готовы принять любые доступные варианты размещения». Помимо письма Шолби, Нанет получила рекламную брошюру отеля. Плотная бумага, прекрасные фотографии, на которых место, где она будет жить, выглядело на порядок лучше, чем отель-общежитие. Роскошные снимки библиотеки, музыкальные комнаты, наполненные солнцем террасы среди башенок отеля. Даже листок шелковистой бумаги с логотипом Барбизона, исписанный женственным округлым почерком и адресом, указанным внизу, Лексингтон-Авеню, 63-я улица, Нью-Йорк, 21-н и краткое. С тех пор и по самый 1979 год, когда программа прекратила существование, все победительницы конкурса селились в Барбизоне. Филлис Ли Шоулби на Нанет и остальным запастись симпатичным гардеробом для города в темных тонах, чтобы ходить на работу. И посвятила в то, что в мадемуазель считалось табу ходить без шляпки и в белых туфлях. Шоулби выразилась предельно ясно. 14 молодых женщин, выбранных изо всех уголков США, должны были явиться в модных, приемлемых в Нью-Йорке вещах а не выглядеть так, как в их родном городе. Беспокойство Шоулби было вполне обоснованным. Писательница Диана Джонсон, автор многих успешных романов, в том числе «Развода», выигравшая конкурс в 1953 году в возрасте 19 лет, писала «Как и все, я никогда не бывала восточнее Миссисипи». Для неё роскошные шляпки, которые носила Блэкуэлл и прочие успешные нью-йоркские дамы, были чем-то с другой планеты. Конечно, в моём родном городе Малин, штат Иллинойс, тоже существовали шляпки. Я даже видела, как моя мать надевала шляпку в церковь по случаю Пасхи. Но, стоя перед редакцией «Мадемуазель по приезде», Диана и другие победительницы конкурса, включая Сильвию Плат, хотя и были отличницами и активными молодыми женщинами, вряд ли могли олицетворять утонченную элегантность. «Двадцать девушек из Калифорнии, Юта и Миссури, при виде того, что на нас надето, редакторы побледнели, а наши шляпки привели их в замешательство, позаимствованные у мамы скромные шляпки для церкви». Хотя от приглашенных редакторов ожидалось прибыть в новых шляпках и новой одежде, стажировка в журнале «Мадемуазель» не совсем соответствовала определению «летняя подработка». И те, у кого не было лишних средств, частенько попадали в глупое положение и искали, у кого бы занять, тогда как все остальные телеграфировали домой с просьбой как можно скорее выслать им денег. В конце июня на НЕТ, как и прочим, должны были выплатить 150 долларов, сумму которая довольно разумно законно покрывала фотографирование для мудмазель, статьи и заметки, рассказы, идеи или рисунки, принятые к публикации. 150 долларов — хотя это была вполне достаточная сумма для Нанет и тех девушек, которые могли захватить с собой еще, едва хватало на расходы, в особенности тогда, когда деньги требовались практически сразу, а первый чек от мадемуазель приходил только в середине месяца. Сумма в 150 долларов до вычета налогов не менялась еще 9 лет, до тех пор, пока в 1954 году приглашенные редакторы не получили прибавку к гонорару в 25 долларов, когда выяснилось, что месяц в Барбизоне стоил 60 долларов. Первая работа, которую получали выпускницы, приносила 195 долларов в месяц, а за комнату или квартиру платили от 30 до 40 долларов. Просто несопоставимо. На нет, которой была доступна роскошь не зависеть от 150 долларов гонорара, твердо решила провести июнь 1945 года так, как мечтала. Нанет жила в номере 1411 Барбизона и часто получала телефонные сообщения от оператора, которая забирала всякий раз, когда возвращалась домой. Её подруги, пытавшиеся дозвониться к ней в Барбизон, не нераздумывая сообщали, что перезвонят в полночь. Для постоялец Барбизона, таких как Нанет, не было ничего удивительного в том, чтобы засиживаться допоздна. Она не была ни из тех бедолаг, которым родители запретили возвращаться позже определенного часа, ни из девушек гипс. В их случае за ранним отходом ко сну, чтобы прийти на утренние занятия выспавшимися, следили комендантши. Все было в шаговой доступности для Нанет Эмери. Ей даже не приходилось покидать здание. Через небольшой коридор в вестибюле она могла дойти до аптеки Нейта Сколлора или купить новый роман у «Мисс Кристалл». А будь у неё склонность к живописи, выставить работы бесплатно в галерее в беле-этаже. Если что-то идёт не так, всегда можно обратиться к новому управляющему Барбизона Хью Коннору, похожему на дядюшку в очках, немного скучного, но любящего. Он посылал цветы захворавшим постоялецам, А тем, чьи денежные поступления задерживались, предлагал взаймы 5 или 10 долларов. Если родители какой-нибудь из постоялец просили его выдавать недельный запас денег, он соглашался. Также он охотно делился познаниями по части самого города Нью-Йорка и его деловой жизни. И как-то помог уроженке Фортуэйна, открывшей магазин платьев на Восточной 54-й улице, найти место для второго магазина. Миссис Мэйсибли, заместитель управляющего и регистратор, сочетала в себе наседку и надзирательницу. Это она отзывала в сторону постоялец, которые чересчур часто возвращались домой слишком поздно. Сначала у них спрашивали, понравится ли это их родителям. Если это не действовало, она намекала, что комната может в скором времени понадобиться другим. и Это сообщение вызывало фонтан слез и извинений. Швейцар отеля Оскар Бек, 100 килограммов усталого восторга, с удовольствием придерживал дверцы такси для постоялец Барбизона и неизменно по радовался их возвращению. Когда проезжавшие мимо отеля мужчины кричали, ему просят дать номерок, он орал ответ «Темплтон 85700», номер стойки регистрации. Одна из постоялец, уроженка Огайо, Рассказывала, что Оскар, так и не избавившийся от сильного немецкого акцента, булькает и клокочет, и никто не понимает, что он говорит, но кажется, будто он имеет в виду, что ты самая хорошенькая на свете. нанет не требовалось ни комплиментов Оскара Бека, ни наставлений Сибли, ни советов Коннора. Как только она прибыла в Нью-Йорк и серьезной молодой женщины рассуждающей о политике на апрельском форуме, она сделалась светской дамой приписанная приглашенным редактором рубрики «Красота и здоровье», причем «здоровье» было добавлено как уступка военному времени, чтобы избежать обвинений в легкомыслии. Она в первый же день обедала со своей начальницей, знаменитой мисс Берни Спек, которая нашла удивительно прекрасной и прямолинейной. Мисс пек которая продержится на посту редактора рубрики «24 года», Потребность оставаться красивой совершенно не портила, так что чувство юмора служило ей союзником в битве за красоту. Э она не принимала участия в серьезных обсуждениях на тему того, какой суперкрем втирать в пупок. Ужинала на «Нет» после первого рабочего дня в компании других приглашенных редакторов в главной столовой отеле описанные в брошюре, которую до поездки она каждый вечер изучала перед сном, как отражающую атмосферу старого Чарльстона, посредством пастельных тонов и великолепных цветочных росписей на стенах, вдохновленных красотами юга. Ужин состоял из блюд стоимостью от 55 центов до доллара с половиной. После ужина Нанет в компании новых подруг прогулялась по открытой веранде отеля, а потом отправилась в Ордолф-Асторию, а оттуда на Пятую авеню, где девушки съели по мороженому в шарафте, одном из часто посещаемых женщинами тогдашних сетевых заведений. Его интерьеры были стилизованы под элегантные дома, в каких обитал средний и высший класс англосаксонского протестантского происхождения. Нанет чувствовала себя как дома. В самом деле, Нанет вполне освоилась на Манхэттене за считанные дни. В один суматошный вечер ей удалось втиснуть быструю поездку в офицерский клуб у Дальмонику ради фотосессии еще с одной девушкой из редакторов их кавалерами для модной съемки под названием «Лучшее платье для свиданий». Потом были официальный танцевальный вечер, откуда девушки уехали на такси в половине десятого в бродвейский театр «Бэрримор», где Нанет взяла интервью у легенды Бродвея Кэтрин Корнелл для популярной уже два года рубрики августовского выпуска стремится к звездам», для которой приглашенные редакторы брали интервью у вдохновляющих их знаменитостей. Нанет сфотографировали с актрисой, Они сидят, а на их коленях расположились собаки Корнелл. Вспышки фотокамер, таксы илу и Луни и блестящая беседа с великой Корнелл наскоро записала на нет в своем дневнике. Другие приглашенные редакторы подошли к заданию более рассудительно. Одна даже взяла интервью у Марка Шагала. Он изъяснялся на смеси французского и американского, отчаянно жестикулировал и поднимал брови а другая у писателя, бежавшего из Германии, Нобелевского лауреата Томаса Манна. Потом, около полуночи, снова в ресторан Дель Моника на двойное свидание с братьями, морским пехотинцем и армейским офицером. И, наконец, в немецкий ресторан, где кто-то играл на пианино и все пели ирландские песни, и ели сэндвичи с сардельками с чесноком и пили кофе. На Нанет пустилась в послевоенный разгул веселье легкости и флирта. По пути она собирала всякие сувениры, точно оплоумевший турист. Из ресторана «Оук который по традиции с понедельника по пятницу зарезервирован до трех часов ночи только для мужчин. Из «Персиан Рум» с визитками в помпезных красно-золотых тонах и оркестром Боба Гранта, игравшим после половины десятого вечера, всего за дополнительные полтора доллара к счету. «Из Рум» в отеле «Пьер», где давал представление Майрос, чародей-телепат и человек с рентгеновским зрением, отвечая на злободневные вопросы, написанные зрителями на кусочках картона. Когда генерал Айк Изенхауэр проехал по Пятой авеню в ознаменовании победы США в войне, Нанет и другие приглашенные редакторы были среди зрителей. «Стоячие места стоили дороже, так что мы заняли обычные, в кузове мусоровоза». «Как чудесно видеть пять миллионов человек, болеющих за ту же команду», — написали они в мадемуазель. В менее насыщенные дни Нанет обедала в Барбизоне, частенько выбирая для этого кофейню или террасу. Балкон с святыми перилами и цветочными клумбами на фоне лазурного неба, примыкающую к главной столовой, где приглашенные редакторы могли позавтракать за 25,65 центов и пообедать за 35,65 центов. Если ей хотелось пообедать вне отеля, на Нанет шла в Лоншам, недешевую сеть нью-йоркских ресторанов, или же в Стоуфер на Второй Авеню. Тогда это еще был популярный ресторан, а не марка замороженных полуфабрикатов из телемагазина. Работы на Нанет перегружена не была, поскольку, как поясняли приглашенные редактором их наставники, основная часть августовского номера была готова задолго до их прибытия. И тем не менее, на Нанет умудрялась втиснуть там и тут статейку за своей подписью, сообщая о таких, например, насущных вопросах, как борьба с лишним весом у первокурсниц, для чего требовалось выбрать, а того лучше устроить диетическое меню в столовой колледже. Получив консультацию со специалистом, по ее словам, обезжирившего четверть миллиона американок, Нанет передала его совет. «Полненьким студенткам следует объединиться и попросить родителей купить им побольше овощей и фруктов, потом поделить их и потреблять перед основной едой в неограниченном количестве». Очевидно, война ничего не изменила в строгом правиле, озвученном затянутыми в корсеты девушками Гибсона и впоследствии худенькими, похожими на мальчишек-флайперами. Чтобы быть желанной, женщина должна быть стройной. В последний четверг месяца, в предпоследний день программы, приглашенные редакторы обедали с Блэкуэлл на венской крыше отеля «Сент-Реджес» где все — салфетки, скатерть и общий колорит — нарочно сделали розовым в тон фирменного цвета канцелярии мадемуазель. Наннет вернулась в Детройт с путеводителем, записками со стойки регистрации, открытками с видами барбизона, бумагой для писем и пакетиками спичек с его логотипом, разномастными корешками от билетов и входными контрамарками. «Всем-всем!» что впоследствии она соберет в толстенной обтянутой кожей альбом. Нью-Йорк 1945 года был всем, о чем она мечтала. «Манхэттен сороковых», по знаменитому выражению Джона Чивера, был наполнен лунным светом с реки, из магазинчика на углу играл бэнни Гудман, и почти все носили шляпы. Но за суматошными днями на нет в послевоенном Нью-Йорке под аккомпанемент веселых мелодий короля свинга маячила грядущая холодная война. Женщины с карьерой вроде Бетси Талбетт Блэкуэлл и те, кто учился, чтобы сделать такую же карьеру, окажутся на мушке сенатора Джозефа Маккарти и его поиска «Красной угрозы» серии слушаний Конгресса, направленных на поиск предателей в самом сердце Америки. Элизабет Молтон, тогда писавшая под именем Бетси Дэй, была еще одной победительницей конкурса приглашенных редакторов 1945 года и проводила дни в редакции и ночи в Барбизоне. Как и на НЕТ, она тоже получила заветную телеграмму от Блэкуэлл на следующий день после капитуляции Германии и с такой же помпы и нетерпением собирала чемоданы в Нью-Йорк. Когда лето в «Мадемуазель» закончилось, она вернулась в колледж Рэдклифф, как и на «Нет», в Бринмор, но Элизабет оставался всего один семестр до окончания, и она не поверила в свое везение, когда открылась вакансия ассистента ответственного редактора Джорджа Дэвиса по совместительству редактора литературного отдела журнала «Мадемуазель». В стенах редакции он был единственным мужчиной среди влиятельных женщин. Конкурсантки ощущали его теплоту и открытость. Какой не получить от железной Бетси Талбот Блэкуэлл? Джордж Дэвис настойчиво просил обращаться к нему по имени и каждый июнь встряхивал провинциальные предрассудки снова испеченных обитательниц Нью-Йорка из Руаноке, Чикаго, Киуэста, Техаса, Джорджии и Миннесоты. Репутация Джорджа была всем известна еще до знакомства и прибытия в Нью-Йорк. Все знали, что он бросил учебу в Лудинг, Тони, штат Мичиган, и второкурсником уехал в Париж. Там, в возрасте 21 года, он написал свой первый и, как оказалось, единственный роман. Среди его ассистенток стало своеобразным ритуалом посвящения рыскать по букинистическим магазинам Нью-Йорка в его поисках. И Элизабет в свой черед тоже купила экземпляр. Джордж подружился с Жаком Привером, Кокто и почти всем остальным Парижем и десять лет спустя вернулся в Нью-Йорк, где сперва работал редактором литературной рубрики «Харперс Базар», а потом перешел в «Мадемуазель». филис Лешолби, впервые появившись в редакции в 1942 году, чтобы работать в студенческой редакции, сначала приняла его за швейцара, потому что он любил потрепаться секретаршей, нависнув над ее стойкой так, чтобы никто не подслушивал. Лишь когда знаменитая писательница Карсон МакАлларс однажды зашла в редакцию и стала искать Джорджа, потрясенная филис узнала, что он — человек, который открыл миру Трумэна Капота. Трехэтажный особняк из коричневого песчаника. Дом 7 по Миддек-стрит в Бруклине, купленный с помощью авансов в 125 долларов, занятых у скандально известной звезды бурлеска Джипси Роуз Ли, тоже обрел статус легендарного. «Богемная коммуны известный литературный салон, знаменитая писательская резиденция, соперничавшая с яда в Саратоге, штат Нью-Йорк, а также смесь комнаты смеха и доходного дома. Дэвис сдавал комнаты не только Карсон МакАллерс, но и другим авторам, например, Уистону Хью Одену, а также ярмарочным фокусником, включая дрессировщика обезьянок. В 1945 году, когда Нанет Эмери и Элизабет Молтон появились в редакции, ему сравнялось 40, и это уже не был мальчишка с ранних фотографий. Сутулый коротышка с несоразмерно большой головой и копной редеющих и сидеющих курчавых волос. Проще говоря, не красавец. Но голос его, как описывала Элизабет, был нежный, зловредный, веселый, шаловливый и звонкий, необычный в общем. Притом слово «зловредный» она употребила неспроста. В феврале 1946 года Элизабет пришла работать в команду Джорджа, к другой юной ассистентке Лелии Ли Карсон и ассистентке редактора литературного отдела маргарите рите Смит, затравленной мышке, ухаживающей за сестрой, писательницей Карсон Маккалерс. Мать Элизабет, рождённая в эпоху, когда женские стремления всячески поддерживались, призывала дочь добиваться всего возможного, например, участвовать во всех конкурсах, включая конкурс журнала «Мадемуазель». То, что Элизабет будет жить в Барбизоне под неусыпным оком швейцара Оскара Бека, Матроны, миссис Мэй Сибли и управляющего Конора, уменьшило опасения ее матери. Как раз этого и добивалась Блэкуэлл, когда выбрал отель самым лучшим местом для проживания победительниц своего конкурса. Но когда в 1946 году Элизабет отправилась в Нью-Йорк, ее мать обуял ужас. Поначалу ей будут платить столько, что на Барбизон не хватит. Чтобы успокоить родительницу, Элизабет дала единственное обещание, которое могло сработать. Она будет уходить из Центрального парка до Сумерек и никогда, никогда не соваться в богемный Бруклин. Обещание она сдержала, но очень тосковала по бесчисленным сборищам в коммуне «Доме смеха» Дэвиса. Работать на Джорджа приходилось много. Элизабет, Ли и Рита делали всё, что ему требовалось. Элизабет не сразу догадалась о сексуальной ориентации Джорджа. Хоть вовсе не была тепличным растением, её отец писал пьесы. Секс, как она говорила, в те дни не обсуждался. Церковь, государство и цензоры кинематографа запрещали или отовсюду вымарвали его. До нее начало доходить тогда, когда та, что дежурила утром на секретарской стойке, она или Ли, спроваживала французских морячков Джорджа с прошлого вечера. Ли, уроженка юга, поднаторевшая в искусстве вежливого, отвлекающего вранья, прекрасно умела уклоняться от прямого ответа и обучила Элизабет. К осени 1946 года Джордж закрыл Бруклинскую коммуну и переехал в особняк на восточной 86-й улице Манхэттена со злобным попугаем, дряхлой собачкой, кошками, точное количество которых не представлялось возможным определить, не то четыре, не то все семь, и приходящими, и уходящими людьми. Оттуда он звонил своим ассистенткам в середине утра, сообщая, что скоро придет а потом мылся, брился и находил достаточно пустых бутылок, чтобы сдать их и купить жетон на метро. Элизабет и Ли, потратив все утро на то, чтобы прикрыть Джорджа, частенько передавали ему зарплату тайком на задворках здания, и деньги эти быстро спускались на моряков или протеже. Однако вечеринки Джорджа оставались неизменно прекрасными, и теперь, когда они переместились в верхний сайт, Элизабет могла их посещать. Это были помпезные вечеринки, оплаченные журналом. Частенько они строились вокруг тостов и восхвалений какой-нибудь знаменитости вроде писателя Ричарда Райта, фотографа Анри Картье Брессона или драматурга Теннесси Уильямса. Гости образовывали концентрические круги. В первом — редакторы издательств и журналов. Во втором — их помощники — а в третьем — родственники и друзья, чья роль сводилась к передаче шампанского и закусок. На одной из вечеринок кто-то из друзей демонстрировал трюки с обезьянкой и собачкой в дальней гостиной, где места были лишь стоячими, вытеснив трума капота в чёрном свитере с высоким воротником в основную гостиную. Менее масштабные сборища у Джорджа предполагали присутствие семи десяти юных сотрудниц мудмазель, излагающих левые идеи, а Джордж, демократ, отечески поощрительно улыбался. Элизабет нашла в мадемуазель семью, но в семье этой ссорились по поводу и без. Особенно часто этим отличались Джордж Дэвис и выпускающий редактор Сирилли Эйблс. В сравнении с Эйблс даже Бетси Талбот Блэкуэлл была сущим агнцем. Зато и вскоре закрепилась репутация безжалостного редактора, которая довела поэта Сильвию плат до нервного срыва. Эйблс была, по общему мнению, непривлекательной женщиной с большой грудью и полным гардеробом от кутюр. Как-то в интервью Сериле Эйблс спросили, что делают редакторы отдела моды, что они пишут. Она рассмеялась. Пишут? Да они читать-то не умеют. Вскоре она стала главным и многострадальным антагонистом Джорджа Дэвиса, отчасти из-за своей работы выпускающим редактором, в чьи обязанности, в частности, входило то, чтобы все укладывались в дедлайны, а у Джорджа Дэвиса дела с дедлайнами были такие же неважные, как и с тем, чтобы прийти на работу вовремя. Однако возникла еще одна проблема — их политические взгляды. Эйблс, как представительница обеспеченной интеллектуальной элиты и выпускницы колледжа Рэдклифф, определённо придерживалась левой части политического спектра. И если до войны это было модно, то после стало откровенно опасно. Их политические разногласия особенно обострялись, когда доходило до отбора рассказов для публикации в Мадемуазель. Джордж не был готов жертвовать формой в угоду содержанию. Он отказал в публикации активно продвигаемому Эйблс рассказу об озлобленном на жизнь афроамериканца разнорабочим, спящим на вонючем матрасе в подвале. Она хвалила его за прогрессивный посыл, а он разнес произведение в пух и прах за сомнительные литературные достоинства. Линия фронта была очерчена, И в 1947 году, когда Элизабет проработала год на посту его помощницы, Джордж написал Бетси Талбетт Блэкуэлл, что покидает место редактора литературного отдела. Слишком большая нагрузка, две должности, и он предпочтет, чтобы его обязанности сократились до ответственного редактора журнала. Более того, он не желает участвовать в обсуждении кандидатуры нового редактора литературного отдела. Блэк Уэлл и Эйблс согласились и выполнили его просьбу. Не посоветовавшись с ним, повысили до этой должности Риту Смит. Для Риты, младшей сестры, было непросто заботиться и эмоционально поддерживать Карсон Маккалерс. И все в редакции знали, что это нелегкая ноша. Саму бы Риту кто поддержал, Карсон Маккалерс, бледная и болезненная, пережившая несколько инфарктов, к 50 годам свела себя в могилу курением и алкоголем. Давление на нее было колоссальным. Всего в 23 хрупкая белая девушка из штата Джорджия с его сегрегацией написала роман «Сердце, одинокий охотник». В рецензии на произведение Ричард Райт написал об ее удивительной способности. Впервые за всю историю литературы Юга белый автор изображает чернокожих персонажей с такой же лёгкостью и той же мерой справедливости, с какой героев своего цвета кожи. И это нельзя объяснить ни стилистикой, ни политикой. Оно исходит из отношений к жизни, позволяющего Макаллерс стать выше давления среды и охватить всё человечество, и белое, и чёрное, с одинаковой нежностью и пониманием. Сама уязвимость делала ее еще талантливее. Рита Смит, ее сестра, сама была не без слабостей. Пухленькая женщина с грустными карими глазами, она неслась в Эстчестер всякий раз, когда звонила сестренка, хотя эта самая сестренка, вероятнее всего, и отравляла ей жизнь. Рита боялась лифтов и поднималась на шестой этаж, на котором располагалась редакция «Мадемуазель», по лестнице и не могла ездить в метро без сопровождения. Она бросала всюду непотушенные окурки и, зная о своей особенности, боялась, что кончит в огне сама или подождет любое здание, в котором бывало. В обязанности ее помощников стал входить ежевечерний осмотр редакции в поисках тлеющих окурков. Спустя всего год после повышения Риты до редактора литературного отдела, Джордж Дэвис вдруг написал Бетси Талбетт Блэкуэлл полное беспокойство письмо, в котором возвел свое право говорить правду в ранг священного долга любого серьезного писателя. «Правда заключалась в том, что, сделав Риту Смит редактором литературного отдела, вы досадно запятнали свою репутацию». По его словам, Рита была совершенно некомпетентна и к тому же ленива. Что бы она ни утверждала, она не работала с Труманом Капотом месяцами, а вот он, Джордж, работал. Она вечно отставала настолько, что каждые несколько недель весь отдел бросал остальные занятия, потому что всей редакции приходилось читать для Риты. Даже ее друзей приходилось привлекать, чтобы прочесть огромную экипу неделями копившихся документов. «Ну, еще и выхлоп», — как назвал Джордж ее алкоголизм. Таскается пить кофе по десять раз в день. Порой бедная девочка бывает так пьяна, что вообще ни на что не годится. В ее части редакции сущий бардак, что снаружи, что по содержанию. «Почему же», — задается Джордж риторическим вопросом, — «ее все еще не уволили?» И сам предлагает ответ. Да потому что все боятся, что она что-нибудь с собой сделает. Ну и слёзы, конечно. Часто пьяные, часами и по телефону среди ночи. Но, разумеется, связи семьи. Однако основную вину Джордж возложил к ногам своей политической немезиды Серилли Эйблс. «Ладно, чёрт подери, скажу. Мне надоело врать. Эйблс прекрасно знает, что Рита — паршивый редактор». Что до выдумок Эйблс о том «Я, Джордж, так прекрасно обучил Риту, то от них меня тошнит». Повторяюсь, «Т-О-Ш-Н-И-Т» — «Тошнит». Это стало последней каплей. Джордж Дэвис успел уйти с поста ответственного редактора раньше, чем его смогли уволить. Но Эйблс продолжала беспокоить его много позже того, как он ушел из «Мадемуазель». Он уже не мог сдерживаться и снова написал «Блэкуэлл», поясняя, что еще не выпустил весь пар. Он хотел рассказать все. Впервые он столкнулся с Эйблс, когда они оба работали в Харпис-базар. И когда он ушел в Мадемуазель, она продолжала общаться с ним. Стеснительная, добродушная идеалистка. Или такой она тогда казалась. Когда Бетси Талбетт Блэкуэлл пожаловалась, что никак не может найти шеф-редактора, он предложил кандидатуру Сирилле Эйблс. Он всегда знал, что она придерживается левых взглядов, но не думал, будто это так уж важно. И лишь много позже осознал, насколько это было важно. Поначалу Джордж поздравил себя с тем, что помог Блэкуэлл сделать разумный выбор, а потом мисс Эйблс начала задумчиво... О, тихо и задумчиво спрашивать, можно ли ей предложить какого-нибудь автора или идею. Джордж обнаружил, что все предлагаемые авторы либо члены Коммунистической партии, либо попутчики — либералы, одобряемые партией. Джордж считал, что ему удастся держать все под контролем, но он ошибся. Между его и ее отделами началась в взаправдышняя холодная война, в которой Эйблс, привлекала девушек из его отдела к работе в коммунистических фронтовых комитетах. Но он молчал, он не осмеливался подвергаться риску быть названным либералом-перебежчиком. Стало ясно, что он угодил в ловушку. Джордж Дэвис утверждал, что его отвратили политические взгляды Эйблс, но природа его жалоб предполагала иную негласную подоплеку — ее женские устремления. Он писал, «Поймите, я уверен, что мисс Эйблс не состоит в коммунистической партии. Теперь я понял, кто она. Человек неустойчивых стремлений, умеющий пользоваться подручными материалами». Он уверял, что Серилли освоила тактику проникновения, характерную для коммунистической партии, чтобы разжечь свои амбиции, в том числе — милостиво и без жалоб взваливала на себя всю грязную исполнительскую работу, приходила первой и засиживалась затемно. Чтобы мне, вам, всем стало чудовищно стыдно. Постепенно верности тяжкий труд получают вознаграждение. В ее руках сосредотачивается все больше и больше власти. Джордж объяснял, что в прошлом году вообще ничего не говорил, потому что не хотел получить гадких обвинений в травле прогрессивных идей. Но, наконец, когда у него не осталось иных средств, он решил убежать, уйти, умыть руки и убраться из проклятого бизнеса. «Да, да, я буду писать и снова буду свободен», — убеждал он себя, решившись, наконец, все бросить. Но как только он это решил, Джордж увидел, как Эйблс беспощадно захватывает мой отдел. Я увидел, как спадает маска милой робости. Все еще зажатая между молотом и наковальней, по выражению Джорджа, мисс Эйблс не нашла более подходящей идеи, как сделать меня своим Уиттекером Чемберсом, американским писателем и журналистом, состоящим в Компартии США, агентом советской разведки а самой прикинуться Элджером Хисом, высокопоставленным сотрудником Госдепартамента США, подозреваемым Чемберсом шпионажа на СССР. «Я никогда на это не пойду. Дело в ее личных амбициях, а не политических убеждениях». Джордж Дэвис предупреждал, что мадемуазель постепенно уплывает в руки леватской братьи, о чем давно поговаривают в нью-йоркских литературных кругах. По его словам, редактор левой газеты «Нью-Йорк Стар» заметил «Здорово, правда, что творит малютка мисс Эйбл с носом у старой душной конторы и реакционером муженька своей начальницы?» Супруг Бетси, Джеймс Мэдисон Блэкуэлл, которого в редакции за глаза звали полковник, был известен своими ультраконсервативными, вплоть до антисемитизма и расизма, взглядами. Но в конечном итоге... Джордж опасался влиятельных женщин. Джордж всего лишь отражал дух времени. В 1945 году «Холодная война» всё ещё была далеко на горизонте. Три года спустя, в 1948 году, аккумулировав растущие антикоммунистические взгляды американцев, президентские выборы выигрывает Гарри Трумэн. Охота на красных прочно вошла во все сферы жизни и семья женой и матерью, а вовсе не офис, стали считаться самой эффективной обороной от идеологической угрозы, исходящей из Москвы. В 1949 году, когда Советский Союз поиграл на публику атомными мускулами, К коммунистическому лагерю присоединился Китай, а комиссия по расследованию антиамериканской деятельности призывала граждан опасаться коммунистов, их попутчиков, тех, кто занимается подрывной деятельностью, и извращенцев, гомосексуалов, которые рыщут среди них. Красную угрозу быстро соотнесли с послевоенной боязнью феминизма. Многих волновало, согласятся ли женщины оставить мужскую работу, которую им пришлось взять на себя в военные годы и вернуться в кухню. Те, кто отказался, сразу же попали под подозрение. В особенности школьные учителя, в основном женщины, внезапно стали рассматриваться как потенциально опасные, те, кто, вероятнее всего, станет распространять советскую пропаганду. Один профессор Колумбийского университета рассуждал так. «Школы для девочек и колледжи для молодых женщин таят в себе самых верных учениц России. Учительниц, которые часто суть разочаровавшиеся женщины. Им пришлось много перетерпеть, чтобы получить свой пост. И догмы, основанные на ненависти, отражают их личное отношение». Так что же тогда говорить о женских журналах, этих уникальных кластерах, где работали сильные, влиятельные женщины? А об отелях для женщин? Ничего не подозревавшая на Нет Эмери сделала все возможное, чтобы выиграть одно из мест в программе приглашенных редакторов 1945 года, включая участие в апрельском форуме «Филлис Лешоулби». Однако в 1947 году, когда Джордж Дэвис озвучивал обвинение в адрес Сирилли Эйблс, подспудно попадала под подозрение Инанет Эмери. В контракте «Бюллетени фактов о коммунизме» Мадемуазели и ее издателям Стриту и Смиту поставили на вид. Руководству Стритан Смит рекомендовано пристально присмотреться к форуму журнала «Мадемуазель», узнать, кто именно принимает участие, задать несколько вопросов. Кто выбирает докладчиков? По каким критериям? Кто-нибудь выясняет их истинные убеждения? Намекая на бульварные романы, которыми некогда славились издатели, особенно на серию под названием «Рассказы Фрэнка Мэривэлла о накачанном студенте Ельского университета, который расследует преступления и наказывает плохих», Контратака предположила, что поклонники Фрэнка Мэривелла будут расстроены, узнав, что в современных офисах в доме 122Е по 42-й улице Нью-Йорк конторе Стрит-энд-Смит не хватает присутствия духа старины Мэривелла для того, чтобы форум «Мадемуазель» засиял чистотой. Другая газета, пропитанная духом борьбы против красной угрозы, писала, 55 девушек из 42 колледжей, участвующих в форуме, названы лучшими. Но если их будут вести не туда, они станут заблудшими. Однако в теории и сам Джордж Дэвис в свете своих сексуальных предпочтений тоже попадал под подозрение. Трумэн Капоте в своем неоконченном романе «Услышанные молитвы» рисует не самый привлекательный портрет Джорджа Дэвиса, превращенного в персонажа по имени Боути. Есть такие гомики, в крови которых течет холодный фреон. Дягилев, скажем. Джон Эдгар Гувер. Государственный деятель, долгоиграющий директор ФБР «Антикоммунист». Адриан, римский император, Публи, Эли, Троян, Адриан — один из пяти хороших императоров, правление которых отличалось стабильностью и отсутствием массовых репрессий. Не то чтобы я сравнивал его с этими небожителями, но персонаж, которого я имею в виду, зовётся Тёрнер Боутрайт или Боути, как звали его те, кто желал ему польстить. Мистер Боутрайт был редактором литературного отдела женского журнала, печатавшим качественных авторов. Он обратил на себя моё внимание, или, если быть точным, обратил на меня своё, когда выступал перед нашей литературной студией. Я сидел в переднем ряду, и потому как скользил по мне его ледяной взгляд, то и дело задерживаясь в районе паха, понимал, что творится в этой хорошенькой курчавой голове. В 1951 году Дэвис неожиданно женился на лоте Леньи, знаменитой певице и вдове Курта Вайля. Джордж помог возродить постановки прославленной трехгрошовой оперы Вайля и оживить карьеру самой Леньи. Скандально известный гей-демократ, обожаемый приглашенными редакторами, видевшими его исключительно в том свете, в каком он позволял себя видеть, в разгар маккартизма стал женатым человеком и едва ли не борцом с красной угрозой. И снова он не смог удержаться и написал Бетси Талбетт Блэкуэлл, сообщив, что жизнь его вернулась в привычную колею, и все благодаря «замечательному и дорогому человеку моей супруги» и что он готов кое в чем признаться. «Мол, пусть это будет между нами», — писал он, хотя не возражал, если она покажет это письмо своему мужу, полковнику. Пять лет назад, — пояснил Джордж, — в 1948-м его самого ужасали слова вроде «охота на ведьм» и «травля прогрессивных», и даже сейчас, в 1953-м, ему решительно не нравилось то, что зовется маккартизмом. Тем не менее... Тем не менее месяцем ранее, признался Дэвис, он по собственной воле отправился в ФБР, чтобы «рассказать им все, что я знаю о проникновении коммунистических идей в издательский мир. Все, что я знаю, ограничено деятельностью одного человека, вам известного». Речь, естественно, шла о шеф-редакторе мадемуазель Серилли Эйблс. В ФБР Джорджа внимательно выслушали, и когда спросили, что он думает о благонадёжности самой Бетси Талбот-Блэкуэлл, он ответил положительно. «Настолько положительно, насколько вы только можете себе представить». Всё ещё не желая оставить Эйблс в покое, он добавил постскриптум. «Я прекрасно понимаю, что наша бедная подруга в соответствии с линией партии теперь будет представляться запутавшимся либералом, проникшимся идеями во время гражданской войны в Испании и так далее и тому подобное». Блэквилл была умна и понимала, нужно действовать на опережение. Маккартизм не жаловал влиятельных женщин. Она связалась с юристами Стриттон-Смит и две недели спустя в Париже получила их ответ. «Мы постановили, что вам лучше самой добровольно явиться в ФБР». Быстрый разворот Джорджа Дэвиса к маккартизму, пусть даже он клялся, что ненавидит травлю, свидетельствует о том, что коммунизм слился с неприятием влиятельных женщин. В этом Джордж, хотя и был представителем богемы, гомосексуалом и нью-йоркцем, мало чем отличался от миллионов американцев. Сидя в своем зеленом кабинете с бокалом виски, а потом еще одним, Бетси Талботт Блэкуэлл перечитывала пятилетнее излияние Джорджа и, должно быть, понимала истинную цель его подозрений и нападок. Такое она неоднократно видела и в свой адрес. В чем ее только не обвиняли. То, что она прячет под женственной атласной перчаткой железную руку, было самым мягким. Мадмуазель стал прорывом для издательства «Стрит Смит», после которого они оставили издание бульварной литературы и переключились на журналы. Однако БТБ намеревалась побороться за то, чтобы взять свое. Джеральд Смит, председатель совета директоров издательства, был ее давним другом и доверенным лицом и однажды в 1952 году она снова вознамерилась пообедать с ним в какую-то из пятниц, рассказать о своем возмущении. Значит, он не понял, что ее так возмутило. В последующий понедельник, в конце рабочего дня, она села писать ему письмо, заново повторяя аргументы, которые приводила годами. Она ужасно устала от неравенства. «Больше всего меня беспокоит», — повторяла она, — «признание, разделяемое на две категории — профессиональный статус и деньги». «Не сомневаюсь», — писала она, — «что не будь я женщиной, меня бы уже давно взяли в высшее руководство». Да, ей пошли на уступки, ввели в члены правления единственную женщину. Она вспоминает, как на первом же собрании, ошарашенной присутствием дамы и тщась придумать приветственный жест — Ей пододвинули коробку с сигарами. Но и участие в собрании на поверку оказалось лишь минимальным. У нее не было ни статуса, ни какого-то особенного права слова. Что до денег, то она жертвовала повышением собственного жалования ради блага компании, чего не скажешь ни об одном мужчине ее уровня и даже ниже. Все они прекрасно считали себя вправе просить прибавку за прибавкой. Полагая, я стала жертвой дискриминации», а если нет, то в чем дело? К 1950 году к послевоенному силуэту Нью Лук Диора прибавился кринолин и дополнительные слои нижних юбок, что стесняло движение не хуже, чем модный в XIX веке турнюр. Но находились и те, кто не желал, чтобы им стесняли движение. На Нет Эмере, уехавшая из барбизона с чемоданом, набитым сувенирами, вернулась в Бринмор, который окончила в 1947 году. Она жила неординарной жизнью, работала по всему миру, поздно в 40 лет выйдя замуж за сотрудника Госдепартамента. Сохранилось фото с ее свадьбы в 1946 году в Париже. На ней сногсшибательное белое платье пальто в стиле джекио О, Жаклин Кеннеди длиной до колена и шляпка-таблетка. Живя в Парагвае, Нанет удочерила девочку Марию. Элизабет Молтон, еще одна участница программы, которая не смогла потянуть Барбизон второй раз подряд, стала писательницей и художницей, автором нескольких романов. Редакторы Серилли Эйблс и Рита Смит продолжили искать и публиковать лучших и самых современных авторов, от чего мадемуазель прославилась на этом поприще больше прежнего. Блэкуэлл продолжала править редакцией до 1970 года. Без сомнения, типичную женщину 1950-х заново вернули в обновленный послевоенный пригород, в дом, обнесенный белым штакетником. Но и отступление от нормы было огромное количество. И Маккартизм желал наказать их за то, что они осмелились не быть, как все. Кое-кто искал убежище и нашел его в коридорах редакции «Мудмуазель» и номерах отеля для женщин «Барбизон».